Девятое. 21 апреля 1801 года. Ревель. Джулиан Керриган. Засланный казачок. С самого моего прибытия в этот город я практически все время бездельничал. Да и что мне, собственно, оставалось делать? Начальство не баловало меня своим вниманием, поселили меня в небольшом подвальном помещении, переодели в чистую и добротную одежду и накормили простой, но сытной пищей. Вообще же здесь кормили вполне сносно, хотя дверь за мной всегда запирали на замок. Какой-то человек время от времени заходил ко мне, мазал мое дырявое плечо бальзамом, а затем заново перебинтовывал его. А через несколько дней меня неожиданно привели на первый этаж, в комнату, в которую через закрытое ставнями окно пробивалось немного дневного света. За столом сидел человек, которого я не мог разглядеть в полутьме, но который почему-то показался мне смутно знакомым. А когда Шварц обратился к нему, и он ответил, то я сразу узнал его по голосу. Это был тот самый незнакомец, которого убитый генерал Беннингсон называл Виконтом. Последняя встреча Виконта с длинным кассием у решетки летнего сада закончилась тем, что он застрелил генерала, а я получил пулю в плечо. Хорошо, что все происходило в темноте, и Виконт не мог разглядеть моё лицо. Виконт стал задавать мне множество вопросов. Кто я? Откуда и как попал в Ревель? Причем он молниеносно перескакивал с одной темы на другую, часто переспрашивал то, о чем уже спросил намного раньше, но в несколько иной форме. Мне только оставалось поблагодарить Бога и русских за их тщательный инструктаж. Если бы не они, то я бы давно засыпался. Минут через двадцать он кивнул. «Полагаю, мистер О'Нилл, мой друг Шварц не соврал мне. Вы действительно говорите правду. Могу вам пообещать, что в скором времени вы вернетесь на родину». Точнее, в Англию, если сделаете все, что вам поручат. А теперь оставьте нас. Мне необходимо поговорить с Иоганном с глазу на глаз». Шварц отвел меня обратно в подвал и, как обычно, запер за мной дверь. Но через полчаса ключ вновь заскрешетал в замке, и служанка, велев мне взять одеяло, отвела меня в большую комнату, где стоялось десяток топчанов, половина из которых пустовали. А на других сидели какие-то люди». Двоих из них я узнал. Именно к ним меня в свое время привел Шварц. «Это твой», — сказал один из них, показывая на топчан, на котором не было ничего, даже простыни. Я бросил туда свое одеяло и сел, сказав на ломаном немецком, в который, как обычно, подпустил ирландского акцента. «Меня зовут Джон О'Нил, а вас...» «Меня Томас, его Леонард. Фамилии наши тебе знать не к чему. А те трое...» Он небрежно указал рукой на хмурые и неприветливые личности, о чем-то непонятном лопотавшие в углу комнаты. Это эстлянцы, и они по-немецки почти не говорят. А где здесь можно выпить пива за знакомство? Пока Иоганн не разрешил тебе выходить из дома, увы, придется обойтись без кабаков. Но я попрошу Магду принести копченые рыбы и покружечки здешнего пойла. Следующие несколько дней я сидел безвылазно в доме, А выходить мне дозволялось лишь во двор, в сортир, да и то в сопровождении кого-нибудь из моих соседей. Впрочем, и они поодиночке туда не ходили. Когда я спросил, почему, Леонард мне ответил. «Джонни, не то чтобы тебе не доверяют. Просто пока мы не начали действовать, нам лучше не высовываться на улицу. Ведь ты засыплешься сразу, говоришь только на саксонском немецком». Примечание. Лютер перевел Библию на диалект северной Тюрингии, принадлежавшие к саксонской группе. Именно этот язык и стал основой «хокдойч». «Может, ты понимаешь местный немецкий?» «Или хотя бы эстлянский?» Я заверил его, что нет, не понимая ни того, ни другого, хотя местный диалект немецкого мало чем отличался от мемельского. С этого момента Томас с Леонардом без стеснения обсуждали предстоящие акции, пребывая в полной уверенности, что я ничего не пойму из сказанного ими. Вскоре я уже знал, что они собираются взорвать пороховые склады и убить кого-то из русских военачальников. А еще эстлянцев, они намеревались послать на верную смерть. Именно им предстояло взорвать склады, причем бомбы должны были рвануть сразу после их закладки. А еще они недоумевали, почему у Виконта, на этого ирландца, так они называли меня, были какие-то свои планы. А сегодня ко мне заглянул Шварц. «Ну что ж, Джонни, кажется, подошло время и тебе заняться полезным делом». «Это интересно». «И что же вы хотите мне поручить?» «Были у меня на тебя другие планы. Хотел я тебя отправить связным на эскадру Его Величества. Но мы немного подумали и решили, что раз тебя русские ищут, то это не самая лучшая мысль. Ну а за местного ты вряд ли сойдёшь». «Это ещё почему?» «А потому что по-немецки ты ни черта не понимаешь. По-эстлянски тоже. Ну а по-русски, кроме ругательств, ты за все это время так ничему и не научился». «Кое-что могу сказать по-русски», — с обидой ответил я и произнес с жутким ирландским акцентом. Каспатин, как идти к вот «Вот поэтому-то тебя сразу же заберут в полицию. В общем, парень, считай, что тебе тогда сказочно повезло, и ты сумел беспрепятственно добраться до города. Нет». «Ты понадобишься мне здесь, в Ревеле. Завтра отнесешь вот это». Он показал увесистую сумку. «На «В желтый дом, рядом с Олайкирхе». «Там снизу еще кабак с вывеской в виде шестиконечной звезды». Примечание. брайтэш Ныне улица Лай. Олайкирхе. Ныне церковь Олевисте. Шестиконечная звезда. К евреям сие никакого отношения не имела». А означало ли что, что в этом месте продавали свежее пиво? Конец примечания. А где это? Брайташтрасса. Завтра выйдешь из дома и медленным шагом пойдешь налево. Скорее тебя обгонит Леонард. Следуй за ним в шагах в двадцати. Как увидишь пивную, заходи. Леонард пойдет дальше, так что ты не обращай на него внимания. Зайдешь, сядешь за столик у стены, поставишь рядом с ней сумку и закажешь у хозяина. «Жареную форель и кружку тёмного». Он ответит, что форели нет. Есть только копчёная вимба. Примечание «вимба» или по-русски «сырть» — рыба из семейства карповых. Конец примечания. «Скажешь нет, дескать, вимбу я не люблю». «А дальше-то что мне делать?» «Ничего не надо делать. Выпьешь пива, закусишь и уйдёшь оттуда. При этом оставишь сумку там, где ты её поставил, рядом со столиком». «Понятно». «Значит, мне надо просто оставить сумку». «Именно так. А через два часа вернёшься и скажешь хозяину пивной, что, мол, сумку у них забыл. Он отдаст её тебе, и ты принесёшь мне сумку со всем тем, что будет в ней лежать». «А два часа что я должен делать? Надо бы перекусить, от кружки пива и одной рыбёшки сыт не будешь. У тебя деньги остались? Или ладно, вот, держи». Он сунул мне несколько монет. Повернешь в следующий переулок направо, выйдешь на соседнюю Лангерштрассе». Примечание «Ныне улица Пик». Конец примечания. «Там есть харчевня с двумя рыбами на вывеске. Только упаси Бог, рыбу там не бери, она у них редко бывает свежая. Потом животом будешь маяться. А вот свинина там ничего, вполне съедобная. Денег тебе как раз хватит на хорошую порцию мяса и кружку темного или светлого. Там, кстати, будет сидеть Томас». «Так ты сделай вид, что его не знаешь, и ни в коем случае не подсаживайся к нему. А когда пробьет два часа, заплати и возвращайся в первую пивную, да. И не забудь, сумку не открывай. Ни до, ни после, уяснил?» «А то, если я об этом узнаю...» Шварц выразительно посмотрел на меня и погрозил пальцем. «Уяснил? Как не уяснить? А обратно-то я, как вернусь?» «Пойдешь в школу Айкирхи, а когда увидишь Томаса, иди вслед за ним. Точно так же в двадцати шагах». «Интересно получается», — подумал я. «Именно завтра и именно в час мне назначена встреча на Лангештрассе. только не в харчевне под вывеской двух рыбок, а там, где на вывеске изображен толстый монах. Вот только что мне делать с Томасом?» Седьмое, девятнадцатый апреля тысяча восемьсот первого года. «Санкт-Петербург, Михайловский замок». Патрикеев Василий Васильевич, журналист и историк. «Да, порадовал меня подполковник Михайлов. Знать действительно, подгнило что-то в датском королевстве. Причем серьезно подгнило. Еще неразоблаченные нами заговорщики заставили навеки замолкнуть графа Палина. Следует немедленно начать следствие по факту его смерти. Если нам удастся выйти на тех почему приказу графа спровадили на тот свет, то мы тем самым предотвратим еще немало неприятных для нас ситуаций, а то ведь таким образом они могут травануть кого-нибудь из нас. Или, не приведи Господь, самого Государя Императора. Пока же я готовился к обсуждению вопросов, которые мы должны будем сегодня рассмотреть на совещании в Михайловском дворце. Примечательно, что все присутствующие на нем посвященные – То есть они знают о том, что мы из будущего, и о том, что нам известно многое из того, что должно произойти в самое ближайшее время. Конечно, точность нашего всезнания уже изрядно нарушена, ведь своим вмешательством в историю мы изменили ход событий, и многое теперь пойдет совсем по-иному. Весь Синклит расселся в личном кабинете царя вокруг большого круглого стола. Помимо меня и подполковника Михайлова, ну и, естественно, самого хозяина кабинета, на совещании присутствовали граф Аракчеев, генералы Кутузов и Багратион и адмирал Ушаков. «Господа!» — обратился к нам Павел. «Не будем зря терять время. Василий Васильевич, расскажите нам о том, как развивались события на Балтике в вашей истории. После окончания ремонта своих кораблей, — начал я, — 7 мая по Григорианскому календарю или 25 апреля по календарю Юлианскому адмирал Нельсон выйдет из бухты Кёге в открытое море. Подойдя к острову Борнхольм, он вынужден будет встать на якорь, чтобы переждать плохую погоду. Не следует забывать, что корабли британской эскадры серьезно повреждены датскими пушками, были отремонтированы наспех, и сильное волнение на море для них могло оказаться смертельно опасным. Здесь же... Нельсон разделит свою эскадру. Несколько кораблей самых скверных ходоков он оставит у Борнхольма. Лёгкие силы флота станут наблюдать за шведской эскадрой, укрывшейся в Карлскроне, а многопушечные корабли, в случае необходимости, будут готовы оказать им помощь. Сам же адмирал Нельсон с 10-74-х пушечными кораблями, двумя фрегатами, бригом и с множеством транспортов с десантом и орудиями направится к Ревелю, Если ничего не изменится в вашей истории, то его отряд окажется на месте 12 мая по Григорианскому календарю». «Значит, 12 мая. Или 30 апреля по-нашему», – задумчиво произнес Павел. «А ведь остается всего 10 дней до пришествия англичан. Скажите, Василий Васильевич, как этот самый Нельсон поступил? Может быть, он все же не станет рисковать и не нападет на Ревель?» «Нападет, Ваше Императорское Величество, непременно нападет», — ответил я. «По натуре своей британский адмирал-авантюрист. Он пренебрегает чувством опасности и поступает порой весьма безрассудно. Я уверен, что он обязательно решит атаковать нашу эскадру в Ревеле. Вот и Федор Федорович подтвердит. Он лично встречался с адмиралом Нельсоном и наблюдал его, что называется, вживую». «Василий Васильевич прав», — кивнул Ушаков. «Британский адмирал самоуверен и горяч. Он порой забывает об осторожности и совершает весьма рискованные поступки. Я полагаю, что он пренепременно атакует Ревель. Нельсон уверен в себе и своих подчиненных, и с презрением относится к морякам других стран. К тому же, — сказал подполковник Михайлов, — Нельсон рассчитывает неплохо подзаработать во время Балтийской экспедиции». «Британцы намереваются вернуть свои корабли и товары, которые под арестом содержатся в Ревеле. Кроме того, как мне помнится, от Борнхольма он отправит часть своих легких сил для захвата призов – торговых кораблей стран, присоединившихся к вооруженному нейтралитету. Призы для британцев – желанная и вполне законная добыча». «Да», – согласился Павел, – «британцы всегда были алчными. Они не о воинской славе думают». «О пошлой выгоде...» «Ваше императорское величество», — сказал Кутузов. «Я собираюсь по прибытии в Ревеля смотреть уязвимые места в обороне города и укрепить их. Там сейчас генерал Барклай-де-Толли, которого я считаю весьма толковым и рассудительным человеком. Как мне донесли, он уже успел сделать многое». «Михаил Илларионович», — заметил я, — «не преступность места не в толщине и высоте его стен, а в храбрости и отваге защитников». Все будет зависеть от подготовленности моряков на эскадре, артиллеристов на береговых батареях и меткости огня егерей генерала Багратиона. — Петр Иванович, как вы считаете, ваши егеря не дрогнут? — Нет, Василий Васильевич. Багратион, чувствовавший себя не совсем уверенно в присутствии императора, при последних моих словах встрепенулся и голос его обрел твердость. «Мои егеря подготовлены отлично, благодаря помощи присутствующего здесь господина подполковника». Багратион кивнул в сторону Игоря Михайловича. «Могу за них поручиться. Ни один из них не дрогнет и встретит противника, как принято у русских, пулей и штыком». «Мы знаем вашу храбрость, князь!» Павел с улыбкой посмотрел на Багратиона. «Только надо сделать!» Так, чтобы все, кто нападает на русскую крепость, навсегда остались в нашей земле. А потому следует бить врага не только с помощью храбрости, но и хитрости. О том, как мы собираемся разбить наглых британцев, расскажет нам уважаемый Василий Васильевич. Я встал, прокашлялся и начал. «Господа, надо сделать так, чтобы английский адмирал сам влез с головой в ловушку и уже не смог оттуда выбраться». «И такая возможность у нас есть. Вот наш план. Прошу его внимательно выслушать и добавить в него все необходимые с вашей точки зрения дополнения». Девятое, 21 апреля 1801 года. Ревель. Чарльз Джон Керри. Девятый виконт. Фолклендский. «Вот так, значит, все и было», стараясь не смотреть мне в глаза, промямлил Сэм. Другими словами... «Ты хочешь сказать, что этот дурак Томас упился, как свинья, и потерял он Нила из виду?» «Увы, именно всё так и случилось. Я же не знал, что он раньше был горьким пьяницей, и что это его любимый кабак. Про него трактирщик так и сказал, мол, приходит, садится и начинает пить. А потом, перед закрытием, приходится будить его и за шкирку выкидывать на улицу. Пусть там трезвеет. Так случилось и в этот раз». «А как вообще вам пришла в голову идея направить о и Томаса именно туда?» «Это мне Томас предложил. Говорит, недорого, пиво хорошее. Только рыбу лучше там не есть, а то он не расстроился ею». «Травился твой Томас, наверное, пивом. Да и то из-за того, что пьет его без меры. Ладно, что ж теперь. Где эта свинья?» «Сидит в подвале. Похоже, что он еще не проспался». «Это правильно. Пусть сидит. А мы подумаем, что с ним дальше делать. Ну а потом что было?» «О Нил, по его словам. Побродилу. О Лайкирхе. Но, когда часы пробили три, понял, что Томаса он уже не дождется. Сначала, по его словам, думал вернуться к двум рыбам. Но потом правильно решил, что раз ему было сказано не узнавать Томаса, то лучше этого не делать и рассказать все нам». «Ведь посмотрите, этот ирландский бродяга сумел таки найти дорогу обратно, разве что в одном месте немного заплутал». «А что с Людвигом?» «Он, как я ему и велел, напал на Анила в футах в пятистах от дома и попробовал вырвать у него сумку. Но Анил его так отделал, несмотря на то, что у него рука ранена, что Люба дорого теперь на него посмотреть. Потом его же кушаком связал, в рот запихал носовой платок и закинул в какой-то двор». «А когда пришел, сразу обо всем мне доложил». «Интересно. А ведь твой Людвиг на голову выше Онила. И что с ним теперь?» «Рука сломана. Наверное, да и ребра тоже. Боец из него теперь никудышный». «Вот так, значит. А кто мне говорил, мол, давайте проверим этого ирландца в деле? Теперь же мы лишились лучшего нашего человека. Да и Томас оказался ненадежен». «В сумку-то твой Анил не заглядывал?» «Нет, иначе бы контрольки не было на месте». «А что там у тебя в сумке было?» «Колесцовые замки. С их помощью мы взорвем бочки с порохом». «Ага, это хорошо. А почему ты не отправил Томаса или Людвига за ними?» «Так я подумал, ведь если Томаса либо Людвига с замками остановят, то могут чего-нибудь заподозрить, а взяли бы этого у Нила». Он вряд ли сможет показать русским наш дом. Да и о планах наших он ничего не знает. Обратную дорогу он тем не менее нашел. Да, и Людвига поколотил изрядно. Если б мне кто сказал об этом, то ни за что бы не поверил. Не хочется так сразу ему доверять. Да, видно, придется. Время поджимает, а других исполнителей у нас нет. Сделаем так. На мызу пойдешь ты... «Леонард английского не знает и с нашими флотскими парнями объясниться не сможет. Сам Леонард пусть делает то, что и планировалось. Взрывными работами придется руководить мне, а к этой шотландской свинье отправим он Нила. Расскажи ему подробно, что он должен сделать. Получится у него? Будем с ним дальше работать, а не получится. Что ж, без потерь в нашем деле не обойтись». Девятое. 21 апреля 1801 года. Ревель. Майор ФСБ Никитин Андрей Кириллович. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Град. Забавно все как-то получилось. Это я рандеву с нашим агентом Джулианом Керриганом. Местом встречи, которое, как всем известно, изменить нельзя, была назначена забегаловка на Лангештрассе. А сама встреча была назначена на час дня по местному времени. На вывеске таможни вообще пейтонамалеванный в стиле наших медьков, красовался мордастый монах в заплатанной рясе алчно поглядывающий на огромную сковородку, на которой жарилась аппетитная колбаса. За полчаса до назначенного времени я проследовал в отдельный кабинет заранее заказанный в всем заведении. Заказал кувшин пива и еды на двоих, после чего стал дожидаться агента. Через десять минут в дверь постучали. Я подумал, что Керриган явился слишком рано, но все оказалось гораздо хуже. В кабинет вошел один из моих ребят, капитан Мечников, или по-нашему мечи сообщил. «Шеф, за Керриганом слежка». «Рассказывай». Его пасут двое из ларца одинаковых с лица. Лица эти, правда, словно взяты из брошюры, чем опасно для потомства пьяное зачатие. Один ведет его спереди, другой сзади. Первого он видит, второго, вероятно, нет. Хотя многие прохожие обращают внимание на второго. Слишком уж он старательно изображает Лесли Нильсона из «Голого пистолета», когда тот проник в дом к злодею. «Может, стоит незаметно придушить обоих?» «Не надо. Тогда мы провалим Керригана. А где именно они сейчас находятся?» Идут по улице Лай, здесь она именуется Брайтерштрассе, по направлению Колевести. Сильвер следит за вторым. И правильно. А ты пока побудь на Пик... Тьфу. На Лангерштрассе. Посмотри, не завернут ли они сюда. А я скажу, взгляну, что там творится. Нужно будет как-то отсечь от него обоих филеров». Когда я пришел на Брайташтрассе, то увидел Керригана с сумкой на плече, заваливающего в какую-то пивную с Маген Давидом над входом, а Филлеров не было ни одного, ни второго. Я немного прогулялся по улице, контролируя вход в еврейскую пивную, и увидел, как человек, похожий по описанию на одного из хвостов, быстрым шагом возвращается по Брайташтрассе, даже не глядя по сторонам. «Второго же филера я не обнаружил». Минуты через три Керриган вышел из пивной без сумки и не спеша отправился дальше. Свернув какой-то переулок, он вырулил на Лангерштрассе. «Он что, совсем спятил?» — подумал я. «Его же ведут, а этот Штюрлиц хочет притащить слежку туда, где мы договорились с ним встретиться?» Но американец завалился в кабак, на вывеске которого красовались две худосочного вида салаки — Я зашел вслед за ним и увидел старшего лейтенанта Серебрянского в миру Сильвера, стоявшего у барной стойки и лениво цедившего пива. Тот еле заметно кивнул чуть в сторону. Присмотревшись, я увидел габаритного немца, развалившегося за столиком. Перед ним стояли тарелка со свининой и сразу три кружки с пивом. Четвертую он опустошал с завидной скоростью. К моему удивлению... Керриган одиноко высидел за столиком в другом конце заведения. Он тоже заказал себе пиво и еду. В карманах у меня было полно всякой всячины, в том числе и спецсредств на разные непредвиденные случаи жизни. Для того, чтобы качественно нокаутировать нужного человека, у меня имелся и небольшой пузырек с клофелином. В нашем времени этим препаратом для гипертоников активно пользуются дамы с пониженной социальной ответственностью. Пока дурманенный клиент находится в полной отключке, они выворачивают его карманы и уходят по-английски, не попрощавшись. Примечание. Англичане, как ни странно, именуют себя French Leave. Сиречь, уходом по-французски. Конец примечания. Если добавить чуток этого зелья в кружку филлёра, то он вскоре погрузится в крепкий и здоровый сон. Ну а мы с агентом сможем спокойно побеседовать. «Только как все сделать? Ведь надо подлить клофелин клиенту так, чтобы тот этого не заметил. Придется разыграть небольшой спектакль». В общем, все у нас получилось, причем совсем не так, как у Лелика в бриллиантовой руке. Оставив кружку с пивом на столе, я бросил туда монетку, пробурчал, что сейчас вернусь и вышел на улицу. Туалетов в этом городе не было, и все выходили отлить прямо на улицу». Когда мимо меня продефилировал меч, я показал ему глазами на вывеску двух салак и сделал чуть заметное боксерское движение. Тут на секунду прикрыл глаза, дескать, все понял, и вошел в кабак. Отлив и натянув штаны, ширинок здесь еще не знали, я вернулся в две салаки и увидел, как меч, проходя мимо Сильвера, сильно толкнул его, да так, что пиво из его кружки расплескалось по барной стойке». Сильвер, подскочив, попытался ударить мнимого обидчика кулаком в лицо, но тот увернулся, после чего оба весьма правдоподобно разыграли пьяную драку. Все посетители, естественно, сбежались, чтобы с интересом понаблюдать за единоборством двух пьянчуг. Да и филер, который допивал уже вторую по счету кружку, тоже стал глазеть на них. Воспользовавшись этим, я, проходя мимо него, к своему столику, незаметно плеснул в третью кружку пива «Клофелин». А к моим парням уже бежал хозяин сего заведения. «Стойте! Что вы тут устроили? А ну пошли вон отсюда! У меня приличное заведение! Деритесь в другом месте!» Мои ребята опустили кулаки, и один из них заблеял. «Да нам бы пиво выпить!» «Протрезвейте, приходите, а пока вон!» «Хорошо, хорошо, уходим!» И парни, забыв о драке, вывалились из трактира. А тем временем Филер уже дозревал. Он стал хватать ртом воздух и, вскоре уронив голову на столешницу, заснул богатырским сном. Я встретился глазами с Керриганом и выразительно посмотрел на дверь. Неспешно поднявшись из-за стола и расплатившись, с подскочившим ко мне хелдеем я вышел на улицу и направился в кабак с толстым монахом на вывеске, где для меня уже был приготовлен кабинет. Минут через пять ко мне подсел американец. Керриган был несказанно рад встрече. «Сэр, если бы вы знали, как мне надоели эти ублюдки!» — воскликнул он. «Будь моя воля, я бы всех их развесил на фонарях! Сколько разных мерзостей они придумали для русских! Я всегда считал англичан отъявленными подлецами, но тут они замыслили такое!» «А ты расскажи все, что знаешь». Я положил на столешницу диктофон и нажал на кнопку «Запись». «Мы же примем надлежащие меры, чтобы ничего из задуманного...» ими не произошло. Керриган довольно толково доложил мне о замыслах англичан. Действительно, островитяне собирались к приходу эскадры адмирала Нельсона устроить в Ревеле настоящий ад. Они планировали повторить то, что сделали в прошлом году роялисты в Париже на улице Сен-Никес, только в еще больших масштабах. Британские диверсанты собирались использовать нечто вроде шахит-мобилей, взять параконную повозку нагрузить ее бочками с порохом и направить к одному из важных оборонных объектов в городе. Например, к пороховому складу, гарнизонным казармам, штабу обороны. Возница такой повозки, а их предполагалось набрать среди местных эстонцев, становился подрывником-смертником. Добравшись до места, он должен был привести в действие примитивный взрыватель, воспламенявший порох. Мощный взрыв мог нанести оборонявшим ревель русским войскам немалые потери. Кроме того, планировался и индивидуальный террор. Специальные боевые группы в нужный момент должны были совершить нападение на военных, возглавляющих оборону города, и уничтожить их. Взрывы, разрушения создадут в городе панику, и эскадра Нельсона, воспользовавшись всем этим, легко захватит Ревель. Что ж, задумано неплохо, и наша задача сделать все, чтобы подобное не произошло. Надо будет переговорить с начальством и обмозговать, что именно мы можем противопоставить замыслам британцев. «Кстати, главный у них — тот самый Виконт, который застрелил Бенниксона», — добавил мой собеседник. «Вот и хорошо. Мне давно уже хочется поговорить с ним по душам. А какие лично он тебе дал инструкции?» «В два часа подойти в ту первую пивную и забрать там свою сумку». Затем дождаться Томаса, так зовут человека, который заснул у двух салак у Олайкирхе, и следовать за ним в место, где мы обитаем. А что с другим? Не знаю. За Леонардом я должен был следовать по пути сюда. Потом он должен был уйти. Но обратную дорогу я в случае чего найду. Сделаем так. Как раз пробило два часа. Забери сумку и идти к Олайкирхе». «Если за тобой пришлют кого-нибудь, то иди за ним. Если нет, то подожди до трех и попробуй найти дорогу домой». Керриган кивнул и вышел. Минут через двадцать я направился к Олайкирхе. Так немцы именовали церковь, известную в двадцатом веке как Оливиста. Мой американец уже с сумкой на плече старательно делал вид, что, ожидая кого-то, неспеша прогуливается у входа в церковь. А когда часы пробили три... Он пожал плечами и решительно направился по брайтэш а потом стал сворачивать то на одну, то на другую улицу. Я следовал в некотором отдалении, но минут, наверное, через десять на американца напал какой-то амбал, попытавшийся отобрать у него сумку. Я хотел было вмешаться, но Керриган довольно грамотно... Видимо, не зря он так часто торчал в манеже и наблюдал за тренировками наших орлов, начистил морду нападавшему, связал его и затащил в какой-то проход между домами. А еще метров через триста он подошел к неприметному дому. Здесь он немного потоптался у входа, а затем, постучавшись, вошел в него. Мы поняли, что именно в нем и находится британская резидентура. Вот и славно. Трам-пам-пам. Надо взять под наблюдение это шпионское гнездо, отснять тех, кто в теремочке живет, и когда придет время, прикрыть эту лавочку. 9-е, 21 апреля 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Патрикеев Василий Васильевич, журналист и историк. Сегодня я познакомился с еще одним удивительным человеком, о котором Много слышал, но лично встретиться как-то не сподобился. Причем наше знакомство с ним произошло при весьма необычных обстоятельствах. Засидевшись в своем кабинете часов до семи вечера, я решил немного прогуляться. Конечно, с моей стороны все дальнейшее было выпиющей и самонадеянной беспечностью, за которую я себя потом долго ругал. В общем, никого не предупредив, Я вышел из Кардегарди и отправился по набережной фонтанки в сторону Невы. К тому времени уже окончательно стемнело, масляные лампы в уличных фонарях еле-еле светили, а луна то и дело пряталась за тучи. Темно было, как у негра Вануси. Когда я находился неподалеку от церкви Симеона и Анны, кто-то вдруг грубо ухватил меня за рукав шубы. А в спину мне уперлось нечто твердое, что, по моему разумению, вполне могло оказаться стволом пистолета. — Стой, барин, не дури! — произнес сиплый голос позади меня. — Если тебе жизнь, охота, снимай шубу, скидывай шапку и давай сюда кошелек. Я сразу понял, что напоролся на здешних стопорил, которые вышли на ночной промысел в поисках добычи. У меня, правда, в кармане шубы лежала рация, а в поясной кобуре — ПМ. Но вряд ли я успел бы ими воспользоваться. Грабители вполне могли бы полоснуть меня по горлу ножом. Краем глаза я заметил второго налетчика, который стоял справа от меня со здоровенным тесаком в руке. Обидно было попасть в XIX век, познакомиться с императором Павлом и стать жертвой обычных уголовников. И тут... Произошло нечто для меня совершенно неожиданное. Грабитель с ножом вдруг словно ясный сокол взмыл в воздух, перевернулся и шлепнулся на землю. Поверженный злодей лежал неподвижно. Похоже, он был в полной отключке. Ствол, который упирался в мою спину, куда-то подевался, а позади меня послышался жалобный вой и хруст, Обернувшись, я увидел согнувшегося в три погибели мордоворота, рука которого с пистолетом оказалась зажатой в кулаке человека, одетого во флотский мундир. Мой спаситель был мало похож на Шварценеггера, ростуя чуть выше среднего, правда широкоплечий, с ясным и приветливым лицом. — Рад был помочь вам, сударь! — улыбнулся мне мой спаситель. — Позвольте представиться... «Дмитрий Лукин, капитан-лейтенант флота российского. Вижу, что вы едва не стали жертвой ночных разбойников. Сударь, видимо, вы не здешний. Хочу вам дать добрый совет. С вашей стороны весьма неосторожно в такое позднее время бродить по улицам Санкт-Петербурга». «Благодарю вас, Дмитрий Александрович», — ответил я. «Я много слышал о вас, как о храбром и благородном офицере. Для меня будет большой честью пожать вам руку». «Только не так. Как вы сделали это с этим разбойником?» Лукин кивнул и разжал пальцы. На землю со стуком упал покореженный кремниевый пистолет. Разбойник, жалобно поскуливая, поднял руку. С первого взгляда мне стало понятно. Без квалифицированной медицинской помощи гоп-стопнику грозит полная инвалидность, ибо кости его кисти надо теперь собирать по частям. Здешним же медикусом такая операция пока еще не по силам. «Простите, но я с вами не знаком, сударь», — сказал Лукин. «Однако вы знаете мое отчество. Не могли бы вы пояснить, при каких обстоятельствах и где мы с вами встречались?» «Для начала позвольте представиться. Меня зовут Василий Васильевич Патрикеев. Кто я и откуда, вам сейчас сказать не могу. На это требуется разрешение самого государя». «А откуда я вас знаю?» «Да такого известного человека, как вы, в Петербурге вряд ли еще сыщешь. А вашей богатырской силе рассказывают настоящие легенды». Капитан-лейтенант довольно улыбнулся, а потом поднял за шкирку с земли поверженного грабителя. Тот был в полном нокауте. Глаза у него закатились, а изо рта на подбородок стекали струйки крови. «Не как мертвый!» — встревоженно произнес Лукин. «А ведь закаивался бить злодеев в полную силу. Видимо, придется снова брать грех на душу». Я нагнулся и приложил пальцы к шее грабителя. Пульс прощупывался, и это означало, что обездвиженный злодей все еще жив, о чем я и сообщил Лукину. «Ну и слава богу!» — облегченно вздохнул он. «Надо вызвать Будочника, чтобы он забрал этих каналий и отвел их в участок». «Где их сейчас найдешь, будочников этих? Небось, дрыхнут в своих будках, и их даже пушкой не разбудить. Обождите, Дмитрий Александрович, я сейчас позову своих ребят. Они доставят их туда, куда следует». С этими словами я вынул из кармана рацию и вызвал дежурного. Кратенько объяснив ему, что, собственно, произошло и где нахожусь, я попросил выслать мне на помощь пару человек с воском, чтобы отправить в Кардегардию задержанных. С ними стоило тщательно перетолковать, сами ли они решили напасть на меня или их кто-то надоумил. Ведь вполне вероятно, что местных лихих людей навели наши недруги, пытаясь таким способом избавиться от меня. Во время этих переговоров Лукин смотрел на меня широко раскрытыми, от удивления глазами. Он был изумлен, наблюдая за тем, как я беседую с кем-то невидимым, а мне отвечает человеческий голос». Этот храбрец даже тайком перекрестился. — Василий Васильевич, что это? — спросил он после того, как я спрятал рацию в карман. — С кем вы сейчас разговаривали? — Это, Дмитрий Александрович, прибор, который передает все сказанное мною людям, находящимся сейчас у Михайловского дворца. Они будут здесь с минуты на минуту. — Так вы, господин Патрикеев, получается, из тех? — растерянно произнес Лукин. — Из каких таких тех? — поинтересовался я. — Из новых фаворитов императора. О них рассказывают столько всего, что в эти рассказы просто невозможно поверить. И что же такого о нас говорят? Мне стало любопытно услышать о сплетнях, которые ходят о нас, от этого русского богатыря, храбро сражавшегося со шведами у Красной Горки и Выборга, Героически погибшего в нашей истории в 1807 году во время битвы с турецким флотом у мыса Афон. «Говорят, сударь, что вы явились из каких-то неизвестных земель, что вы можете знать будущее, и у вас есть удивительные машины, которые движутся сами, без помощи лошадей. Я не верил во все это, но теперь, когда своими ушами услышал, как вы разговариваете с людьми, находящимися далеко от вас», «Готов поверить в то, что о вас рассказывают!» Вдалеке раздался топот копыт и шум колес воска. К нам прискакал поручик Паскевич в сопровождении двух гусар. Из воска выбрались два градусника, которые привычно обыскали поколеченных грабителей. «Василий Васильевич!» — сказал один из спецов. «Подполковник Михайлов очень недоволен вашим опрометчивым поступком и надеется, что сегодняшнее происшествие станет для вас хорошим уроком». Я не стал перечить, потому что на слова Михайлова мне нечего было возразить. Вместо этого представил градусником капитан-лейтенанта Лукина. Те уставились на него, словно увидели мамонта, неспешно прогуливающегося по Невскому. А Лукине, точнее, о его приключениях, они много читали. «Дмитрий Александрович, — сказал я Лукину, — я был бы очень благодарен, если бы вы посетили мое скромное жилище в Кардегардии». «Я хотел бы о многом с вами переговорить. Мне известно, что в данный момент вы ждете нового назначения. Корабль «Рафаил», командиром которого вы станете, сейчас даже не спущен на воду и будет готов к выходу в море лишь через год. Я надеюсь, что вы будете не против принять участие в одном опасном деле. Нам бы очень пригодилась ваша сила и умение биться с врагом в рукопашной». «Да, но...» «Начал было Лукин, но я перебил его». Я обещаю вам, что вопрос о вашей новой службе я сегодня же решу с государем. И знаете, свои слова я на ветер не бросаю.